«Что есть?» «Привет, маленький мотылёк! Пора просыпаться!» «Я не спал, девочка! Я менялся!» «Когда ты выйдешь наружу?» «Скоро! Уже совсем скоро!» Я уныло вздыхаю. Я скучаю по дюкке. Я ненавижу ждать. Что толку в подарке на день рождения, если подарок нельзя открыть? Я ставлю клетку на стол, Подхожу к лестнице и прислушиваюсь, не проснулась ли мама. Не лучше ли ей сегодня? Она уже скоро должна проснуться, ведь так? Папа сказал, что ей нужно как следует отдохнуть, что сон и время — лучшее средство от всяких хворей. Но, может быть, мама и не больна? Может быть, она меняется? Ее старая пересохшая кожа слезает. И когда мама проснется, она будет кем-то другим. Я сажусь на перила, уцепившись ногами за перекладины. Отклоняюсь назад и пытаюсь держать равновесие, раскинув руки, как крылья. «Мама, смотри, я умею летать!» Из часов выскакивает деревянная кукушка, чтобы сообщить время. Только она никогда ничего не сообщает. Я гадаю, почему она не поёт. «Бедненькая кукушка, ты совсем не умеешь петь?» «Я тяну руку, хочу к ней прикоснуться». Но кукушка робеет и прячется обратно в домик. Я провожу пальцем по резному узору красивые окошки, цветы и листья и случайно нащупываю крошечный выступ на боковой стенке часов. Я на него нажимаю, и он сдвигается вниз с лёгким щелчком. Нажимаю ещё раз, и он снова выскакивает наверх. Вниз и вверх. Вниз и вверх. Щёлк, щёлк, щёлк. «Что ты делаешь?» — шепчет папа с верхней площадки. «Ничего, жду, когда мама проснётся». «Лучше иди присмотри за огнём в очаге. Пусть мама поспит». «И сколько раз я тебе говорил, не трогай часы!» Его лицо исчезает с площадки. Я ещё раз нажимаю на выступ. Просто так, потому что мне хочется. Потом спускаюсь на нижнюю ступеньку и смотрю на часы. Изменилось в них что-нибудь или нет?» Минутная стрелка сдвигается с тихим щелчком, и больше ничего не происходит. «Я вспоминаю, что говорила мама. Что я должна научиться контролировать своё волшебство, а для этого мне надо стараться намеренно становиться чем-то другим. Я закрываю глаза и рисую в воображении птичку. Мысленно погружаюсь в тиканье часов. Представляю колёсики, крутящиеся внутри». Представляю, как они трутся друг о друга, заставляя время идти вперёд, даже если оно не хочет. Деревянные крылья, раскинутые для полёта, которого никогда не случится. Ничего не происходит. Я открываю глаза. «Прости, кукушка. Похоже, мы обе застряли».